Глава 8. Список миров. Зачем сейчас голову забивать, что и почему? У нее есть коды миров, и для начала надо просто знакомиться с ними, как можно лучше узнать, изучить, внести в реестр и описать. Не знала, что с таким количеством миров ей физически не справится Она тратила недели. месяцы, но времени не хватало. Сон сократился до нескольких часов и все равно времени мало. Сперва решила просто составить свою таблицу. к каждому коду присваивала координаты к галактике и устанавливала точку для маяка. Далее проводила классификацию планеты, мертва или на ней есть жизнь. Есть ли разумная жизнь? какой уровень развития, могут ли летать в космос. И таких, которые уже смогли преодолеть притяжение своей планеты, кто уже путешествовал среди звезд, нашлось немало. Она потратила десятилетия на поиски первой цивилизации, а тут у нее их более сотни. Оказывается, галактика не такая и мертвая, только надо знать, где искать. Амита Да тут же отозвалась и подняла голову от пергамента. Мы не можем справиться со всем ставв из-за стола и потянувшись всем телом, устало сказала Ния: Мы справимся Так же устало ответила Амита: Нам потребуется десятки лет, чтобы хоть немного во всем разобраться. Разберемся. Твоя работа- это перерожденная А не канцелярия. Да, ну как же ты тогда? Она смотрела на груду пергаментов, которыми был завален стол. Думаю, надо обратиться за помощью к миротворцам. Ты хочешь дать им координаты? дивленно поинтересовалась Амита. Нет, эти миры под нашей защитой, мы не можем их пока никому давать. И, немного помолчав, добавила: Пока не можем. Я поговорю с твоей матерью, она мудрая женщина Мия стояла на скале, с противоположной стороны города Наи. Тут тишина. С трудом осознавала, что это ее бывший дом, и здесь родилась. Стало забывать запахи, шумы. Земля превратилась в в одну из сотен планет, где есть жизнь. Чувство гордости и тоска по дому пропало. Теперь это была просто планета. Живая планета и не более того. Ния спустилась со скалы. Появился бот-охранник. Он засек непрошеного гостя и теперь мчался к ней. Боты автономны. В их задачу входит не только охрана периметра от посторонних, но также они занимаются научной деятельностью. «Отстань!» — крикнула и отмахнулась от бота, как от назойливой мухи. Тот сразу закувыркался в воздухе и полетел к земле. Через несколько секунд он глухо врезался в землю и затих. «Ой!» — спохватилась Ния, смотря, как поднялось маленькое облако пыли. «Извини!» Не порой забывала, что ее мысли материализуются. Вот и сейчас, отмахнувшись, просто сбила невидимым энергетическим полем. Сейчас поднимется шум и появится охрана. Пора сматываться. «Что это?» Удивленно, смотря на цифры, спросила Нани. «Ну, это того. В общем, не надо». Как бы оправдываясь за написанное, ответила Ния. Я заплачу. Чем? У тебя и денег-то нет. Ну да, нет. Но могу пару тысяч тонн золота дать, или не хватит. Она всегда была далека от экономики, и во что обойдется ее заказ, даже не представляла. 5000 научных ботов, 17000 вспомогательных и 500 для планетарного исследования. Она не верила цифрам. тебе это куда? Что ты решила с ними делать? Признавайся!» «Хорошо. Уж как-то спокойно, — сказала Ния. — Идем!» И тут же взяла Нане за руку и совершила прыжок на свой челнок, что болтался где-то в космосе. «Спроси Нию, где она?» Растеряется и не сможет ответить. Для нее весь космос в одной точке. Помнит лишь образ кают-компании. Вот туда и прыгнул с Нани. Не говоря лишних слов, включила дисплеи и стала показывать из своего списка планету за планетой. Нани молчала. Она потеряла дар речи, смотрела и не верила. Вот уже десять планет жизнью. Вот уже двадцать, вот планеты с разумом, а вот... Она не молчала, а сама уже думала, как бы быстрее произвести заказ и, главное, как его сделать, чтобы в кратчайшие сроки были готовы боты. — Они мне нужны, без них я не справлюсь, — призналась Мия. — Очень дорого. Подсчитав в уме, ужаснулась полученной лучной цифре. «Как ты смогла все это найти?» И показала рукой на дисплей. «Это не все, их больше, намного больше. Я не искала их, мне дали». «Дали?» Почти шепотом спросила Нане. «Да, это из списка в книге по...» На этих словах Ния ухмыльнулась. «По волшебству». «Это шутка?» «Нет, милая, не шутка. Уже сама не знаю, где реальность, а где нет». Но в том мире, где сейчас живу, все не так. Мне порой кажется, что там и законы физики совершенно иные. У Нии не было секретов от Нани. Ния рассказала про книгу, про посох, с помощью которых совершает переходы, что все эти новые миры, не дар это контроль за их развитием. В тот день они много еще о чем говорили. Ния сказала, что эти миры, будут закрыты для человечества и Альянса до тех пор, пока сама с ними не разберется. И поэтому ей нужны те самые боты, чтобы изучить планеты, понять, почему они ей даны, изучить не только живые, но и мертвые миры. «Кто ты?» — вдруг спасила Нани. «Не пугай меня». «Правда, кто ты, милый?» — подошла и потрогала рыжие волосы Нии. Я уже и сама не знаю, кто. Ты первый, кто оторвался от Земли. Первый, кто поднял предмет, не прикасаясь к нему. Ты первый, кто летел в космос. А после стал первым, кто совершил прыжок в никуда. И ты первый, кто нашел наших братьев по-разному в галактике. Ты первый, кто переродился. Я всё время задаю себе вопрос, кто ты такой? Прошу. Не отворачивайся от меня. Без тебя я никто. Ты же знаешь меня, я люблю тебя. Наня подошла и, как дочь, обняв нею, прижала к себе. Будут тебе твои боты, сделаем. Пусть не сразу, но сделаем. Но ты обещала расчет. Казна миротворцев не потянет такие игрушки. Да и что я им скажу? Скажи, что ангел попросил. «Ангел», — задумчиво повторила Нани, поглаживая рыжие волосы девушки, которая совсем не походила на великого ангела.